Глава седьмая. Как использовать комические фильтры? Не люблю работать в одиночку. Куда легче развивать идеи с партнером или группой писателей. Юмор буквально оживает, когда авторы собираются вместе, и конечный результат получается намного лучше, чем если бы я мучительно выжимал из себя материал сам. К тому же сидеть в компании веселых людей и смешить друг друга – это просто прикольно. Но прежде чем добиваться успеха в группе, надо самому стать мастером своего дела. Если вы им пока не являетесь, то можете использовать партнера или группу как костыль, рассчитывать на других, чтобы компенсировать нехватку мастерства. Но это не совсем честно по отношению к другим. Когда вы сами станете уверенным создателем шуток, и из вас получится куда более ценный член команды. Вот почему я рекомендую сначала сосредоточиться на заточке собственного инструмента. Вы должны добиваться отличных результатов, когда сидите один на один со своим блокнотом и ручкой. Только тогда стоит переходить к командной работе. Когда вы на пике своей формы, вы поднимаете планку для остальных. Группа людей, каждый из которых работает на высоком уровне, намного сильнее в создании качественного сатирического текста, чем группа посредственных писателей, использующих друг друга как костыль. Существует множество нюансов и практик использования возможностей писательского коллектива, но это тема для другой книги, здесь важно сосредоточиться на вашем собственном мастерстве. В этой главе я познакомлю вас с тремя методами, которые вы сможете самостоятельно использовать для написания забавных фраз. Как только у вас появятся партнеры по созданию юмористических текстов или группа, вам будет доступно больше методов. Сейчас же их три. Метод первый — фильтрация. Это когда вы начинаете с подтекста, а затем, чтобы создать шутку, пропускаете его через один или несколько комических фильтров. Это наиболее механический, реверсивный метод. Метод второй — доработка. Начните с шутки или чего-то похожего на шутку, например, с забавной идеи, которая пришла вам в голову в момент вдохновения, а затем улучшите ее, доведите до совершенства, понимая при этом важность подтекста и принципы работы комических фильтров. Метод третий — угадывание. Не имея ни идей, ни заметок, мы используем комические фильтры сами по себе, чтобы создать что-то смешное из ничего. Во всех этих методах основная формула остается неизменной. Мы ищем подтексты и пропускаем его через один или несколько комических фильтров. Это и создает шутку. Если у вас нет опыта в написании смешных текстов, эти методы поначалу могут показаться тяжеловесными и неуклюжими. Возможно, вы думали, что создавать шутки легко и весело. В медиапространстве нам часто представляют написание комедии и другие виды творчества как легкий и забавный процесс. Но это не так. Создание комедий — тяжкий труд. Я никогда не встречал писателя-юмориста, который не признавал бы этот досадный факт. Если бы это было просто, мы все были бы Тиной Фей. Примечание. Элизабет Стаматина. Тина. Фей — Американская актриса комедийного жанра, сценарист, писатель, продюсер, обладательница девяти премий Эмми, двух премий Золотой Глобус и пяти премий Гильдии киноактеров США. Со временем, по мере приобретения опыта, эти методы будут казаться вам все более простыми, а если применять их регулярно, они начнут работать на уровне инстинкта или, по крайней мере, как хорошо отточенный навык. Я покажу, как действуют эти три метода на примере трех разных идей и таким образом продемонстрирую ход мыслей писателя в процессе создания шутки. Мы будем учиться вживую. Я не готовил и не проверял эти идеи заранее, чтобы убедиться, насколько они смешны. Будем импровизировать, чтобы вы получили более полное представление о том, как выглядит этот процесс. Кроме того, я также рассчитываю показать вам на практике, как работает совет номер два. Количество ключ к качеству. Не все мои идеи хороши. Не исключено, что к концу главы у меня не окажется ни одной удачной мысли или придется вернуться к паре первоначальных идей позже, чтобы посмотреть, можно ли их доработать. Но это вполне ожидаемо. Чтобы найти крупинки золота, приходится промыть много песка. Фокус в том, чтобы вам было, что промывать. Я сотрудничал со множеством писателей-юмористов и знаю, что мозг работает у всех по-разному. Но есть некие основополагающие вещи, которые должны делать все. Каждый действует по-своему, исходя из своих представлений или на основе полученных когда-то результатов, Но все авторы комедийных текстов, независимо от предпочтений в работе, в конечном итоге должны выплескивать на бумагу слова и представленные три метода, главное для выполнения этой основной задачи писателя-юмориста. Метод первый. Фильтрация. Преобразование вашего подтекста в идею, которая заставит людей смеяться, потребует некоторого времени для проб, ошибок и экспериментов. Давайте рассмотрим, как это работает. Если вы носите с собой блокнот, как делаю я, у вас, вероятно, уже накопились кое-какие случайные записанные вами мысли. Или, возможно, вам захочется просмотреть свои утренние страницы, которые бывают особенно плодотворными. В любом случае, в этой груди мусора вы, допустим, находите такое наблюдение. Встретить пришельца с другой планеты было бы здорово и все такое, но, вероятно, он не был бы слишком умным, а, скорее всего, им окажется просто тупой микроб. Как раз это я только что нашел в своем блокноте. Может ли такая мысль стать подтекстом для шутки? Давайте посмотрим. У этой идеи есть четкая структура. Субъект, глагол, объект. И выражается в ней простое мнение. Значит, это может работать как подтекст. Она не указывает на какие-либо человеческие глупости или всеобщую несправедливость кроме возможной несправедливости в том, что глупые инопланетяне наказываются разочарованием после всего, что человечество ожидало от такой встречи, но это нормально. Пока что мы только позволяем мысли куда-то нас увести, и мне кажется, что она забавна. Во-первых, убедимся, что у нас на голове колпак клона. Мы пытаемся раскрутить смешные идеи, так что редактору здесь не место. Совет номер 15. Что-то одно за один раз. Придумывая шутку, вы создаете некую вселенную, где кое-что слегка отклоняется от реальности, либо вы создаете особую реальность, в которой выделена одна ключевая идея. В любом случае для шутки полагается иметь только одну безумную идею или что-то одно, выходящее за рамки возможного. Если вы попытаетесь вложить в шутку две идеи сразу, читатели запутаются. Чтобы смеяться легко и свободно, нужна одна комедийная концепция за один раз. Это все, что мы можем выдержать. Мы могли бы попробовать пропустить идею через комический фильтр «Персонаж». Как это работает? Создаем персонажа с одной-тремя простыми чертами, затем заставляем его действовать в соответствии с этими характеристиками, благодаря чему и появляется шутка. Так что мы можем придумать в качестве персонажа инопланетянина, который действительно глуп. Каждый раз, когда он поступает глупо, это вызывает смех. В этом примере фигурирует классический комедийный архетип — болван. Если мы применяем комический фильтр «ирония», то надо сначала написать нечто противоположное по тексту, в данном случае «инопланетяне очень умны». В этом нет ничего нового. Поэтому, видимо, ирония для этой идеи не подойдет. Вы заметили, как здесь вмешивается мой редакторский мозг? Но я этого не хочу. Как только я начинаю негативно оценивать свои идеи, творческий полет прекращается, поэтому я продолжу исследовать иронию. В иронии важно максимально усилить контраст, а значит написать, что инопланетный микроб очень умный, недостаточно. Что ж, усилим настолько, насколько возможно. Инопланетные микробы должны быть образованными, иметь право голоса или баллотироваться на выборах. Они захватывают менсу. Примечание. менса. От латинского стол. Крупнейшее и старейшее общество людей с высоким коэффициентом интеллекта. Некоммерческая организация, открытая для тех, кто сдал тесты на IQ, лучше 98% населения. Здесь мы также используем гиперболу, продолжая преувеличивать умственные способности инопланетянина до нелепости. Возможно, из этого получится история, подобная той, что мы знаем из книги «Цветы для Элджернона». Только теперь о микробе-инопланетянине, который становится обожаемым супергением. И вот уже это напоминает мне фильм «Инопланетянин» Стивена Спилберга. И снова мой внутренний редактор. Я готов сравнивать свои идеи с тем, что уже было когда-то сделано. Но не сейчас. На этом этапе мне нужен просто свободный поток креатива. Я хочу на чем-то сфокусироваться, выдавать идеи и не беспокоиться о том, хороши ли они. И если они слишком похожи на что-то, уже кем-то сделанное, это всегда можно будет вычеркнуть позже. В данный момент это просто материал, а время оценивать эти шутки придет позже. Итак, мы могли бы попробовать пародию и тогда уже осознанно использовать инопланетянина, чтобы сделать эту идею смешнее. Мальчик может встретить суперумного микроба и подружиться с ним. К тому же, всякий раз, когда вы имеете дело с говорящим животным или умным, неодушевленным объектом, вы используете фильтр безумия. Когда начинает накапливаться множество комических фильтров, это обычно означает, что вы на правильном пути. Вы захотите продолжать действовать в этом направлении. Основное правило пародии, как можно точнее, без заигрывания с читателем, подражать форме, которую вы пародируете. Так что мы напишем трогательную историю дружбы мальчика с микробом из космоса. В этой версии инопланетянина мальчик сближается с чутким микробом из космоса и умирает. Идея об умном инопланетянине, как кажется, слишком далеко ушла от моего изначального подтекста, который мне нравился. Поэтому надо вернуться к глупому инопланетянину, действующему так, как действовал бы микроб. Используем комический фильтр «Персонаж». Также я добавляю шоковый юмор, когда мальчик умирает, что логично, ведь это, вероятно, и произошло бы в такой ситуации. Можно ли сделать эту идею более актуальной? Как насчет отсылок? Что люди знают об инопланетянах или, более конкретно, об инопланетных микробах? Наверное, не так уж много. Думаю, они представляют, как поступили бы, если бы такой инопланетянин был найден. Они разместили бы его фотографию на обложке журнала Time. И он стал бы знаменитостью. Это может сработать. Было бы смешно увидеть, как такое случается с кем-то действительно глупым. Инопланетный микроб встречается с президентом на первом в истории межгалактическом саммите. Эта шутка вышла в виде заголовка, что вполне нормально. Здесь много безумия, которое мне всегда нравится. Но не забудем, что самое смешное должно быть в конце. На первом в истории межгалактическом саммите президент встречается с инопланетным микробом. Давайте попробуем смещенный фокус и посмотрим, что получится. Вместо того, чтобы сосредоточиться на инопланетянине, сосредоточимся на неправильной вещи, на чем-то менее значимом, чем открытие внеземной жизни. Теперь, когда наука открыла микробов пришельцев, многие земные микробы обеспокоены, смогут ли они работать. Тут также присутствует игра слов с двойным значением «пришельцы пришлые». В английском языке это одно слово — alliance. Но мне не слишком нравится этот прием. Неизвестно, поймет ли широкая публика, что обнаружение инопланетных микробов возможно, а это важно, поскольку вся шутка зависит от осведомленности аудитории. К тому же такие микробы были открыты несколько лет назад, так что это уже не актуально. Сказанное не значит, что юмор должен быть исключительно своевременным и актуальным. Я, например, предпочитаю неувидающие шутки, которые остаются смешными много лет. Но если ваш материал основан на конкретном событии, такую шутку создать трудно. Отложу-ка я эти идеи и посмотрю на них через несколько дней, чтобы увидеть, насколько они хороши. Объективно оценить их сейчас я не могу, ведь они только что написаны. Некоторые из этих попыток умещаются в 140 символов, так что я могу их твитнуть, если захочу. Многие комедийные писатели делают это, как только придумывают шутки. Думаю, это здорово. Что касается меня, я предпочитаю сначала отложить их в сторону. Кто знает, возможно, шутки ужасны. На этом этапе я не доверяю ни своему клоунскому, ни своему редакторскому чутью, поскольку слишком близок к этим шуткам. Хуже того я могу обнаружить потом, что моя шутка повторяет другую, придуманную кем-то задолго до меня, и значит, мне придется от нее отказаться. Так что прежде чем что-то твитнуть, я всегда гуглю ключевые слова и проверяю, не было ли чего похожего. Другой пример. Допустим, у вас в заметках есть такое наблюдение. Забавно, когда водители автобусов машут по-товарищески друг другу в виде за рулем проезжающего мимо автобуса коллегу. Сама по себе эта идея не смешна, но она может стать подтекстом шутки. Если мы создадим персонажа, водителя автобуса, с одной-двумя простыми чертами, она может заработать. Допустим, наш водитель автобуса злой, и терпеть не может пассажиров, и ненавидит свою жизнь. Но нам нужно быть осторожными, это штамп. Такого водителя автобуса мы видели в бесчисленных фильмах и телевизионных шоу. Снова мозг редактора. Однако в данном случае обнаружить штамп полезно. Это заставляет меня понять, что если мы используем иронию, часто встречающийся образ инверсируется, и, следовательно, это может дать свежий взгляд на подобного персонажа. Когда вы пишете много, вы в конечном итоге свободно переключаетесь между клоуном и редактором. Если вы только учитесь, лучше оставаться в режиме клоуна, чтобы не прерывать процесс, оценивая свои идеи слишком строго. Так или иначе... «Давайте с водителем автобуса пойдем другим путем и сделаем его добрым». Этот простой персонаж, водитель автобуса, может сам по себе превратиться в однострочную шутку. «Сегодня с водителем моего автобуса что-то пошло не так. Он был добр». Мы ушли от первоначального подтекста, но это не страшно. Такое случается. Подтекст может подтолкнуть вас к идее, но это не значит, что вы должны закончить с тем же подтекстом. Важно, что вы исследуете идеи и пытаетесь генерировать новые, кажущиеся вам смешными. Когда так происходит, вы можете наткнуться на другой подтекст, и он окажется не менее ценным, чем предыдущий. Ведь это вы его придумали. В этом случае наш новый подтекст будет таким. Это всегда подозрительно, когда водитель автобуса слишком добр. Можно сказать, что такой подтекст вполне способен измениться. Он использует иронию. Так что это действительно больше похоже на шутку. По Потекст все еще заключается в том, что водители автобусов злые. Можно ли провести здесь аналогию? Водители автобусов часто как будто разбивают лагерь на своих сидениях, ведь они вынуждены проводить там целый день. На что это похоже? Может быть, на бездомного, расположившегося на куске картона на улице? Бездомные просят мелочи, водители автобусов тоже. Так что, возможно, что-то общее между ними есть. Водитель автобуса плавно превращается в бездомного на улице. Каждый день я прохожу мимо этого парня, который словно разбил на тротуаре палатку и просит мелочь. Потом я плачу и занимаю свое место. Блин, это ужасно. Вот так редакторский мозг наносит мощный удар. Такая атака со стороны внутреннего редактора может разрушить уверенность начинающего писателя. Блин, это ужасно. Быстро превращается в... Я никуда не гожусь. А затем в... Я никогда не стану сценаристом. Это не тот внутренний диалог, который вам нужен. Помните, что абсолютно все авторы юмористических текстов периодически выдают плохие шутки? И двигайтесь дальше. Возможно, эта шутка ужасна. Но здесь есть над чем работать. А пока давайте примем во внимание подсказку редакторского мозга и перейдем к другому комическому фильтру. Как насчет шока? И только я подумал о шоке, как мне в голову пришла идея. Когда два водителя порноавтобусов встречаются на своих маршрутах, они обычно приветствуют друг друга рукой. Примечание. В оригинале handjob, английский hand, рука, job, работа, рукоблудие, мастурбация. Используется здесь как игра слов. Это может сработать, но здесь есть два недостатка. Скрытая отсылка в подтексте, которая может быть неизвестна широкой аудитории, и безумная идея упомянуть порноавтобус. С другой стороны, это заставляет какую-то часть моего мозга смеяться, так что я внесу идею в список. В ней есть отсылка в подтексте. Шок, персонаж и гипербола, поскольку я преувеличил подтекст до абсурда. Водители никак не могут заниматься таким приветствием за рулем. Так что идея по меньшей мере заслуживает внимания. Последний этап метода 1 — дать идеям немного отлежаться, а потом вернуться к ним и оценить еще раз. А пока они отлеживаются... Обратимся к методу 2. Метод второй, Доработка. Бывает, что вас внезапно посещает вдохновение, и в голову приходит забавная шутка, поэтому вы всегда должны быть готовы записать ее в блокнот, но полагаться на это не стоит. Таких озарений может не быть неделями. Вот почему нужно уметь генерировать материалы и другими методами. Если у вас в блокноте или в утренних страницах есть какие-то шедевры, которые сами по себе кажутся довольно забавными, Считайте, вам повезло. Теперь вы можете использовать метод второй «доработка», чтобы улучшить или усилить шутку, если это нужно. Также этот метод применим, если вы несколько дней назад работали над шутками с помощью метода 1. А теперь достаете свой список и эти шутки шлифуете. Вам нужно оценить свою забавную идею и, возможно, улучшить ее, проверив, достаточно ли она четкая, доведен ли в ней контраст до максимума и не допустили ли вы логических, орфографических и грамматических ошибок. Вам также надо убедиться, что вы понимаете ее подтекст, чтобы не изменить принципиально то, что изначально заставило эту шутку работать. Ведь с помощью этого метода очень легко переработать ее до неузнаваемости. Первая цель этого метода — просто убедиться, что ваша шутка имеет и смысл, и все шансы на успех. Проверьте, понимаете ли вы, какую шутку рассказываете, и будет ли это понятно читателю. Совет номер восемь. Вторая цель — сделать так, чтобы шутка стала максимально смешной. На этот раз вы будете работать в режиме редактора. Я посмотрел свой блокнот и нашел несколько таких шуток. Давайте рассмотрим процесс их доработки. Убийца придает своей подвальной камере пыток немного шика, отделав ее панелями под дерево. Сначала разберемся, какую шутку мы рассказываем. Это поможет нам ее отточить. О чем она? Иными словами, каков подтекст? Речь идет об убийце или о его камере пыток? Нет, это язвительная критика панелей под дерево, которая выглядит ужасно и полностью противоположной тому, что мы понимаем под шиком. Убийца и использование им этого покрытия — лишь инструмент для передачи такого подтекста. Я ухожу как можно дальше от идеи стильного или привлекательного домашнего декора, чтобы сказать то, что я собираюсь сказать об имитации дерева. Мне нравится разбирать шутку после ее написания, чтобы понять, что происходило в моей голове, о чем я тогда и не подозревал. Поэтому я хочу убедиться, что искусственное покрытие здесь явно высмеивается. Возможно, потребуется детализировать описание, например, пусть это будут плитки. Теперь образ стал точнее, я мог бы сократить некоторые слова, если это заголовок. Подвальная камера пыток отделана плиткой под дерево. И лучше именно так, плиткой, а не плитками. Да, такое внимание к деталям имеет значение, мы хотим, чтобы шутки были максимально лаконичными. Если это однострочное высказывание, его можно приписать либо мне, либо персонажу-убийце, Но лучше, пожалуй, убийцу скрыть и перестроить шутку так, чтобы смешная часть шла последней. Это почти всегда хорошая идея. Совет холостяка. Плитка под деревом может придать стильности вашей подвальной камере пыток. Теперь я скрываю некоторые детали, чтобы дать читателю возможность самому сложить два и два. Изменение интонации при переходе от заголовка к прямому обращению разбавляет шутку и делает ее несколько отличающейся от большинства однострочных острот, которые вы слышите. Благодаря умеренной отсылке к серийному убийце в этой фразе присутствует шок. Она содержит пародию на полезный совет по домашнему хозяйству, который вы могли бы увидеть на соответствующем сайте. В ней есть ирония, так как стиль — это нечто противоположное камере пыток. Шутка мне нравится, и я добавлю ее в свой короткий список. Совет номер 16. Будьте проще. Не перегружайте шутку подробным выступлением, лишней информацией или сложным изложением. Используйте комические фильтры, чтобы придать изюминку вашему единственному подтекстовому сообщению и выражайте его максимально ясно и просто. Если будете что-то добавлять, то, скорее всего, только запутаете читателей. Другой пример. Допустим, мы просматриваем список недавних шуток и находим «последние слова умирающие ручки неразборчивы». Это звучит как заголовок «Онион» и кажется довольно забавным. Давайте попробуем понять, почему. Чувство юмора. У каждого автора есть свои предпочтения и наклонности в юморе. Возможно, вам больше всего нравятся шутки, построенные на отсылках, и вы с легкостью пишете комические тексты, используя этот фильтр. Мета-юмор может быть сложен для вас, поскольку вы просто так не думаете или такой юмор вам не нравится. Некоторые комические фильтры вам будут даваться легче, а другие наоборот. Максимально используйте свои сильные стороны. Именно это придаст вашему голосу и чувству юмора уникальность. Но я настоятельно рекомендую вам практиковаться в применении всех комических фильтров, особенно тех, которые даются вам сложнее всего. Тренируя свой комедийный мускул, чтобы уметь использовать любые комические фильтры, вы расширяете свою потенциальную аудиторию. Читатели ничем не отличаются от вас. У каждого из них есть свои предпочтения относительно комических фильтров, поэтому, когда вы используете как можно больше этих инструментов, вам удается развлечь и развеселить максимум читателей. Эта шутка использует аналогию, сравнивая умирающую ручку с умирающим человеком. Всего пять слов указывают на это сходство. Хотя люди произносят последние слова, а ручки этого не могут. Также в шутке используется фильтр «персонаж». Ручка им и становится. С одним-единственным качеством. Она умирает. Есть здесь и безумие, поскольку живая, разумная ручка — это, по сути, что-то ненормальное. Еще один комический фильтр, который я здесь вижу. Отсылка. Даже две. Перестающая писать ручка, с которой мы все сталкивались, и умирающий человек. Конкретнее — Клише умирающего человека в фильме или на ТВ-шоу, когда драматические события разворачиваются вокруг его последних слов. Наконец, здесь присутствует ирония. В отличие от героев фильмов и сериалов, у Ручки последние слова едва ли связаны с большой драмой. Последние слова, ею написанные, не видны, и владелец слегка раздражается и выбрасывает ее в мусор. В общем, тут много чего происходит. Но о чем говорит эта шутка? Есть ли здесь подтекст? На первый взгляд кажется, что нет, это просто глупая шутка про умирающую ручку. Но когда в шутке присутствует отсылка, как правило, и есть подтекст. В данном случае отсылка — это знакомый всем опыт смерти ручки. Что выражает эта шутка? Или она просто отсылает к этому событию? Думаю, она говорит, что хотя смерть ручки — это малозначительное событие, оно все равно вызывает досаду. Неспособность ручки, а, следовательно, и ее владельца написать свои последние слова, также разочаровывает, как сцена в телесериале, когда детектив не может получить важные сведения от умирающего свидетеля. Это сравнение усиливает контраст, так как две ситуации находятся на противоположных концах драматического спектра. Вот что я вынес из этой шутки. Это не глобальный подтекст, но и его достаточно. Итак, шутка уже очень лаконична. Единственное, что меня беспокоит, это контраст, который хорошо бы максимально усилить. Смерть ручки и смерть персонажа в детективной драме на ТВ создают контраст, но они не полные противоположности. Попробуем добиться усиления. Последние роковые слова ручки неразборчивы. Слово «роковые» немного усиливает контраст, но это еще не противоположности. Увы, я не смог понять последних роковых слов моей умирающей ручки. Теперь самая смешная часть идет последней, но в данном случае это несколько сбивает с толку. И еще мы делаем шутку длиннее, а для нее это не лучший вариант. Возможно, я оставлю все эти варианты в другом коротком списке и взгляну на них позже или твитну один из них и посмотрю, что будет. Для меня идеально, когда перед тем, как показать свою работу аудитории, я получаю отзывы проверенных коллег. У меня даже разработан сложный процесс отбора этих людей, и я знаю, как извлечь из их советов максимум пользы. Но эта тема для другой книги. Метод третий. Угадывание. Если у вас нет записей или в них не нашлось ничего интересного, используйте метод угадывания и начните с применения комических фильтров и выжимания из них шуток. Мы составим список однострочных шуток по одной на каждый фильтр с помощью этого метода. Мы снова в режиме клоуна. Во-первых, выберите комический фильтр, он может быть любым, но я пройду по каждому из перечисленных в этой аудиокниге. Сначала ирония. Подумайте о противоположностях. Ночь и день, тьма и свет, большое и малое, старое и молодое. А теперь посмотрим, что мы можем сказать о них. Мне нравится ночь, она возбуждает и напитана энергией. В то же время ночь очень расслабляет, поскольку в это время можно спать. В этом есть ирония. Возможно, здесь кроется шутка. Я обожаю ночь. Хожу по клубам и прекрасно там высыпаюсь. Перейдем к персонажам. Подумайте о некоторых персонажах, популярных или тех, кого вы знаете, и сведите их характеристики к одной-трем простым чертам. Королева-мать. Ее единственная черта — она машет рукой. Джаред Лето. У него две черты. Он чрезвычайно преданный своему делу актер, который экстремально меняет свое тело ради ролей и... Второе. Он выглядит молодо. Астронавт. Одна-две черты. Астронавты всегда кажутся очень выдержанными и серьезными, когда говорят, они никогда не бывают взволнованы или эмоциональны. Ваш отец. Одна-две черты. Он делает все, что говорит ваша мать. Теперь мы должны заставить этих персонажей действовать в соответствии с их чертами. Так создаются шутки с помощью этого фильтра. Так, например, Джаред Лето может действовать в соответствии с обеими чертами одновременно. Джаред Лето стареет в обратную сторону, чтобы подготовиться к роли Зиготы в своем следующем фильме. Зигота — смешное слово. Фильтр безумия. И, кроме того, здесь присутствуют фильтры персонаж и гипербола. Далее — шок. С шоком легко, нам нужно просто шокировать. Но давайте постараемся соблюдать правила и держать шок в узде, а также постараемся добавить немного подтекста. Что может шокировать? Составим список. Убийство, расизм, сжигание людей заживо, изнасилование, геноцид, гильотина, вырывание у кого-то сердца и поедание его, как это делают дикари. Структурирование однострочных шуток и анекдотов. То, как вы расставляете слова, может определить, вызовет шутка смех или зевоту. Стоит избегать любых клишированных структур, напоминающих традиционные семь нот в конце песни, или старых приемов и других стандартных моделей построения, которые трудно выразить в письменном тексте. Лучшие шутки имеют равномерный естественный ритм без излишнего акцента на какой-либо части. Если вы подчеркнете, как вам кажется, самую забавную часть, это может привести к переакцентированию и создать впечатление старомодности или того, что автор отчаялся. Например, один из советов в этой аудиокниге «Самое смешное должно быть в конце». Но в шутке про Джареда Лето я постарался так не делать, поскольку это слишком изменило бы структуру предложения и чрезмерно акцентировало бы смешное слово. Джаред Лето стареет в обратную сторону, чтобы сыграть в фильме, двоеточие, зигота, восклицательный знак. Здесь даже не нужен восклицательный знак, поскольку вы просто его чувствуете. И двоеточие служит своего рода тихой барабанной дробью. Оба эти момента, выглядят старомодно, в стиле борщевой сцены и уже давно превратились в штампы. Избегать штампов — это правило важнее большинства других. Что вы думаете по поводу перечисленного? Все это довольно ужасно. Вырывание сердца кажется мне наиболее работоспособным примером из всех. Это мягкая шутка, поскольку так уже никто не делает, никакие туземцы. И это настолько дикое действие, что заставляет меня подумать об обратном, чтобы задействовать иронию. Дикарь, который вырывает сердца и ест их сырыми, утвержден в должности нового министра обороны США. Президент назначает генерала Герберта Клайнсдейла министром по вырыванию сердец и поеданию их сырыми. Последняя шутка несет в себе определенный подтекст. Такие должности, как министр обороны и тот факт, что мы живем в мире, где война и конфликты сопутствуют цивилизованному обществу, кажутся странными и варварскими. Далее гипербола. Гиперболе необходимо что-то преувеличить. Поэтому нам нужно начать с мнения или какого-то подтекста. Какие у вас есть мнения? Десерт — это вкусно. Горки — это весело. Кролики — милые. Разговоры с депрессивными людьми не доставляют удовольствия. Как мы можем усилить эти идеи? Взять десерт и сопоставить его с чем-то гораздо большим. Мир, объединенный вкусным тортом. Следующий комический фильтр — игра слов. Это отличный фильтр для начинающих, потому что, когда вы находите интересный способ играть со словами, неожиданно может появиться любопытный подтекст. Давайте запишем несколько распространенных слов или названий, которые наверняка подойдут для игры. Попробуем с ними поэкспериментировать. Бильбо Бэггинс, Рихстаг, Бамблби. Слово, которое в оригинале созвучно и названию насекомого. Бамблби, шмель имени персонажа из фантастического боевика «Бамблби», 2018 год. Пластиковая тара, тапповая, вонючка, водный пистолет, пневматическая винтовка Биби gun ган дробовик. Существуют ли слова, которые звучат похоже? Или способны превратить эти слова в новые? Неуловимый шмель терроризирует местные заросли ежевики. В оригинале игра строится на похожем звучании слов «бамбл» и Брамбл. Ежевика. Домохозяйка находится в стабильном состоянии после неожиданного схода лавины пластиковых контейнеров. Во втором примере есть вымышленное слово «Tupperware lunch», но не слишком много подтекста. Компания Toys R Us запретила продажу полуавтоматических водных пистолетов. Сегодня достаточно попыток поиграть в слова. Далее идет отсылка. Здесь нам нужно вспомнить, что происходило в нашей жизни о незначительных моментах, которые, как кажется, могли бы иметь место и в жизни наших читателей. Например, разве это не ужасно, когда вы приготовили еду, а потом уронили полную тарелку, подходя к столу? Разве вас не раздражает, когда? Это хороший способ настроиться на создание шутки по этой схеме. Лето лучше зимы, поскольку не нужно надевать и снимать все эти слои одежды, пальто, шапку, ботинки и так далее. Нам говорят, что никто не получает достаточно витамина D от солнца, но также рекомендуют избегать солнечных лучей. Этого материала уже достаточно. Попробуем найти способ выразить эти мысли, опираясь на отсылки и позволяя читателю самому сложить 2 и 2. Избегать солнца и при этом получать достаточно витамина D — это важно, поэтому я выпиваю 8 стаканов солнцезащитного средства в день. Далее следует фильтр безумия. Для начала вспомним что-нибудь забавное. Животные, смешные шляпы, падения, идиотский звук клоунского рожка, штаны, шимпанзе. Какие ассоциации у вас возникают при упоминании всего этого? Мне, например, нравятся смешные шляпы. В них я и хожу. У папы римского тоже один из самых смешных главных уборов. Это отличный объект для шутки благодаря присутствию иронии. Статус папы — один из самых высоких в мире, но главные уборы он носит исключительно нелепые. И шока высмеивание религии. Что касается безумия, мы проработали уже три комических фильтра, но так и не рассказали саму шутку. Как можно сделать ситуацию еще более нелепой? На зиму Папа Римский подобрал подходящие к головному убору конусообразные перчатки. Эта шутка была бы хороша с картинкой, на которой Папа Римский изображен в остроконечных, жутко неудобных, полуметровых перчатках. В этом случае мы могли бы сократить некоторые слова. Папа Римский подобрал зимние перчатки под тиару. После фильтра безумия пародия. Когда вы приступаете к ней, лучше всего вспомнить что-то из недавно прочитанного и попробовать это спародировать. Последним, что я читал, был бланк заказа из фотоателье со школьными фотографиями моего сына. Чтобы создать пародию, я представляю себе этот бланк в недалеком будущем, когда похищать детей будут чаще. Фотоателье, вроде этого, начнут рассылать бланки, чтобы вы могли выбрать фото вашего ребенка для размещения на пакете молока. Супер мрачная шутка с элементами шока, но, ну, по крайней мере, она содержит плотный подтекст. Далее мы придумываем аналогию, подбирая две несвязанные вещи, которые могут иметь некоторое сходство. Теракт и обычное домашнее поручение. Надвигающаяся буря и предстоящий визит неожиданных гостей. Родитель и бог. Санта-Клаус и бог. Представьте одну из этих идей и разделите ее на две части. Ясно изложите одну, а на другую только намекните. Самоубийца должен был еще что-то сделать, но что именно вспомнить не мог. Во имя спасения человечества от грехов Санта приносит в жертву Криса Крингла-младшего. Примечание. Крис Крингл. Название рождественской игры, а также ее участников. Популярный в США, Канаде и некоторых других странах. Другое ее название — «Тайный Санта». Имя Крис Крингл происходит от имен старинных рождественских персонажей, например, немецкого «Кристкинд» или «Младенец Иисус». Чтобы использовать смещенный фокус, нужно подумать о чем-то неважном, на чем мы можем сосредоточиться и исключить что-то более значительное. Какие вещи действительно важны и значимы? Гибель планеты, апокалипсис, разрушительное наводнение, глобальный взрыв — А теперь вспоминаем, какие незначительные вещи связаны с этими явлениями. Мы ищем мелкие пустяковые детали. Во время конца света может появиться какая-нибудь лава, растения погибнут, не будет больше новых эпизодов нашего любимого телешоу, и что случится с модной индустрией. В связи с апокалипсисом вспоминается что-то из Библии, например, всадники, антихрист, хотя он, вероятно, слишком крупная фигура для нашего случая. А как вам такое? Апокалипсис станет спасением для безработных жакеев. Наконец, последний фильтр — метаюмор. Попробуем создать шутку в стиле метаюмора типа B и деконструировать что-нибудь, связанное с комедией. Уморительное комедий-шоу вызывает смех и аплодисменты. Теперь попробуем что-то в формате типа A. Начнем с идиом, связанных с юмором или смехом. Смех — лучшее лекарство. Болеть начинает только, когда смеюсь. Смех заставляет землю вертеться. Вообще-то, я думаю, это любовь. Хорошо, давайте попробуем поработать с чем-то из последнего и посмотрим, что получится. Болеть начинает только, когда я смеюсь, поэтому я не смеюсь. Но тогда мне тоже больно. Повторы добавляют в эту фразу немного игры слов. Используя метод угадывания, мы находимся в режиме клоуна и лучший вариант, если есть возможность, дать идее отлежаться, а потом через несколько дней взглянуть на нее более объективно, включив режим редактора. Практические задания к главе седьмой. Первое. Напишите 10 однострочных шуток или заголовков, используя метод 11 фильтров, подтексты и не смешные наблюдения из вашего блокнота или утренних страниц. Второе. Посмотрите свои шутки, придуманные после прослушивания главы 6 и пройдите с ними процесс доработки. Убедитесь, что теперь они максимально хороши. Третье. Напишите 10 однострочных шуток, используя метод угадывания. Пропустите каждую из них через 11 комических фильтров.